Сороковое Телефон зазвонил так рано, как еще не бывало. Подошла мать Леры, Мария Васильевна, встававшая в доме первой. Но даже и для нее такое время было необычным. «Я попрошу позвать Валерию Васильеву». Услышала она знакомый ей голос с иностранным акцентом. «Во-первых, — ответила Мария Васильевна, — вы прекрасно знаете, кто живет в этом доме. Вы тоже в нем жили и могли бы, следовательно, поздороваться, Бенито. А во-вторых, нельзя ли позвонить позже? Все еще спят». «Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Спада досадливо, — но все-таки разбудите, пожалуйста, Леру, У меня очень срочный вопрос, очень». — Прискакал, — сказала Лера, когда Мария Васильевна, разбудив ее, объяснила, кто к ним названивает такую рань. — Ах, мама, надо было сказать, что меня нет, что я уехала куда-нибудь на полгода. Ну, как ты не сообразила? Чего я с ним буду объясняться? Она все же поднялась, подошла к аппарату. — Мне надо с тобой встретиться, — заговорил Спада. У меня очень мало времени, всего три или четыре дня, и за эти дни надо кое-что решить. А разве мы еще не все решили? Ты, может быть, и все, а я не все. Так или иначе, я жду тебя возле гостиницы «Националь» ровно в десять. Он повесил трубку. Лера стояла возле телефонного аппарата и раздумывала о том, что же это значит. Зачем он приехал? Что ему понадобилось решать? Почему позвонил в такую рань? Звонок его был не просто неприятен, даже отвратителен. Она не могла спокойно слышать этот голос, не то что идти куда-то и встречаться с ненавистным ей человеком, но кто же его знает, что он задумал? Может быть, подготовил новые пакости ей или, еще хуже, Василию Петровичу? Василий Петрович рассказывал по телефону о том, как к ним в партийный комитет пришел то ли второй, то ли третий экземпляр письма Спады, одновременно адресованного в несколько организаций. Спада поносил его, Булатова, обвинял в нарушении морального кодекса строителей коммунизма, но не жалел в своем письмеце и ее, свою еще неразведенную супругу. — Ну и что? — спросила тогда с волнением Лера. — А ничего, — ответил Булатов. — Люди уже стали привыкать к тому, что подобная литература в наши дни заменяет кольца с ядом, которые в некие века были в большом ходу. Тогда над кубком с вином, предназначенным противнику, нажимали незримый механизм такого колечка и роняли в вино пару капель отравы. Теперь стругают письмецов, партийный комитет. Так сказать, сигнализируют. Обдумав все, Лера решила пойти. И ровно в десять была возле националя. Подкатывали и отъезжали автомобили с иностранными номерами из всех стран, всяческих марок. Слышалась речь на разных языках. Пестрые дамы в брюках и брючках, в шортах, в темных очках. Солидные мужчины в дорожных куртках. Они смеялись, болтали, что-то обсуждали. Спада среди них не было. Он явился только в пятнадцать минут одиннадцатого. «Опоздал», — сказал он сухо, — «прошу прощения. Ну что, пойдем ко мне в номер? Чтобы ты потом написал куда-нибудь, что некая Васильева бегает по номерам гостиницы «Националь» в поисках легкого заработка, спасибо. Если у тебя действительно есть какой-то разговор, пойдем вон туда, в сад, через площадь». В саду они нашли свободную скамейку. вот что заговорил спада у меня я уже сказал очень мало времени я звонил так рано чтобы не терять его напрасно и непременно застать тебя дома фирма прислала меня с образцами продукции всего на несколько дней за это время надо решить как быть с бартоломео ты ведь решил ты написал мне об этом он остается на память мне Я написал в раздражении. Я должен его забрать. Ну что ж, попробуй. У нас не Италия. С полицией по такому делу не придешь. Судей не подкупишь. Гангстеров не наймешь. Действуйте, сеньор Спада. Действуйте в добрый час. Это все? Нет, это не все. Спада вскочил. У него вообще никаких дел к Лере не было, и ребенок ему был не нужен. Правда в его словах было только то, что он приехал по делам фирмы. В сущности, как посыльный, остальное он выдумал, чтобы только потрепать нервы Лере. «Не все, не все!» — восклицал он, не зная, что же сказать еще. Его бесило спокойствие Леры, бесило, что теперь она была неуязвима, это там у себя, в Турине он мог издеваться над нею, сколько ему было угодно, здесь она была у себя, ее от него защищал закон ее страны, ничего не мог он сделать с этой женщиной в этой стране, хотя эта женщина все еще оставалась по документам его законной женой. Он метался возле скамьи, Лера смотрела на него с усмешкой. «Что?» — сказала она. «Не приходит ли тебе на память ваша итальянская кинокартина о разводе по-итальянски? Не припоминаешь ли ты того итальянского мужа, который в мечтах видел, как он варит мыло из своей жены? Ах, золотая мечта, да?» Лера встала. «Учти», — сказала она, — «что больше я на твои звонки не отвечу. Больше мы не встретимся. Если тебе еще что-то надо, говори «нет». Тогда будьте здоровы, сеньор спада. Успехов вам в продвижении по службе!» Как он не бесился, она ушла. На его глазах спустилась по ступеням в подземный переход, и там исчезла. «Будь ты проклята!» — сказал он вслух с такой злобой, что на него оглянулись. «Будь ты проклята со всей своей страной вместе!» — добавил он уже про себя. В Москве у спады были приятели... Днем он делал дела фирмы в соответствующих советских организациях и вечерами таскался к ним, к приятелям, с которыми окончил университет. Один из них состоял в штате какого-то журнала, другой писал в газеты статьи по театру, третий был связан с кино, собственно, под их воздействием еще тогда, когда учился он, выбравший себе профессией юриспруденцию приобщился к делам литературы и искусства. «Что нового?» — интересовался он теперь. «Чем живет литературная Москва?» «Сплетен было сколько угодно, хоть отбавляй». За бутылками принесенных спадой дешевых вермутов Чензана и компари представители литературного, как в старину называли, Демимонда, или полусвета, наперебой рассказывали ему анекдоты о том, о другом, о третьем, так или иначе были помянуты и художник Свешников, и поэт Богородицкий, и ретроград Булатов, который, и так далее, за это время, пока спады не было в Москве, кого-то где-то обсуждали. Кого-то прорабатывали, кого-то разделали под орех в газете, в журнале. В этой мутной словесной воде он плавал, как болотный линь, упиваясь слухами, кухонными рассказами, и так и так разваливался на тенистом дне жизни, какой жили его здешние единомышленники-обыватели. В этой тине было привольно... «Вольготно! Благодать!» «Только бы мне прихватить кое-что с собой!» Время от времени повторял он. «Вот эта ненапечатанная статейка есть где-нибудь?» «А это коллективное письмо?» «А эту беседу кто-нибудь записал?» «Есть, есть!» — говорили ему. «Чего не найдем у себя, у Жанночки получим. Ты Жанну-то Матвеевну не забыл». то то Прихватишь своего чинзана, и все тебе будет сделано. Ты молодец, Бенито. Мы читали твои статьи, твои письма в газеты, заметки. Не только, Жанночка, многие теперь насобачились переводить. Здорово пишешь. Как ты Булатова оттаскал за его очерки. Одно удовольствие читать. Только поспешил, сказал второй приятель. В последнем куске он успел тебе подножку подставить. Не спеши так никогда. Имей выдержку. «Темперамент», — сказал третий. «Тоже бушевали, итальянец». Срок пребывания спады в Москве действительно был мал. Не откладывая дело, его повели к Жанне Матвеевне за стенограммами, записями, письмами и всем тем прочим товарам, каким она славилась. На стол была выставлена большая бутыль чинзана. Жанна Матвеевна при виде ее заболтала по-итальянски. «Ох, давно, мой дорогой, спада не приходилось мне говорить на вашем божественном языке. Весь мир сейчас помешался на английском. И ваши, и наши, а я его недолюбливаю, неблагозвучен». И, по моим понятиям, примитивен. Он хорош для дикарей. Шестьсот слов выучил, и можешь болтать. Культурному человеку нужен более тонкий язык, более развитый. Ваш язык, повторяю, божествен. А это что, чинзан? Изумительно. Прелестный напиток. А до чего пробка хороша. Повернул и открыто об нашей капсуле из кровельного железа. На коньяке и на водке я только ногти ломаю, а все равно открыть никогда не могу. За ваше здоровье, милый спада». Совершенно неожиданно для спады в берлоге Жанночки появился еще один посетитель, точнее посетительница, с голубыми, встревожившимися при виде чужих ей людей холодными глазами. — Ничего, ничего, — сказала Жанна Матвеевна. — Знакомьтесь, здесь все только свои, только свои. Мисс Порция — это наш большой итальянский друг Бенито Спада. — А это, сеньор Спада, мисс Порция Браун. — Бенито Спада? — переспросила пришедшая. — Порция Браун! — одновременно и таким же тоном воскликнул он. Они пожали друг другу руки. Они слышали друг о друге, они знают друг друга. Она читала его статьи, он читал ее статьи. — Рад, очень рад, — сказал он. — И я рада, — ответила она. — Они печатались? в изданиях, противоположных друг другу. Спада всюду называл себя марксистом. Она всю жизнь боролась против марксизма. И вот они рады друг другу. Приятель Спады, который привел его к Жаночке, весело посмеивался, наблюдая за этой трогательной сценкой. Они разговорились. «Сейчас я пишу о Маяковском». рассыпался спада. Он совсем не был тем Маяковским, какого из него пытаются делать большевистующие литературоведы и маяковисты. Как вы там не толкуете? а его свидетельство о том, что он наступал, так сказать, на горло собственной песни, никуда не денешь. Да, воспевал, да, рекламировал. но все это против его воли, в железных тисках соцреализма и диктатуры пролетариата. Когда тебе диктуют, не распоешься, ты подчиняешься диктату. «Вы только не облегчаете себе задачу, Бенито», — вмешалась Жанночка. «Рассматривая одну сторону чего-либо, не забывайте о другой». А может быть, он считал, что и он участвует в диктатуре, что и он диктует, а не подчиняется? Нет-нет, я не настаиваю, но надо иметь в виду и обдумать и подобный поворот явления. Иначе вам преподнесут вот такое, когда у вас уже будет готова концепция и ее одностороннее обоснование, и вас собьют с позиции... Вы растерялись, вы перечеркнуты. Не спешите, не спешите, никуда не спешите. Не обгоняйте крота истории. Он копает, вы следуйте за ним. Надо прежде всего узнать, разузнать, взвесить все за и против. Жанночка ворочалась в своем пыльном кресле, тянулась к бутылке чинзана, наливала в стаканчик, отпевала и все говорила. «Зачем вам, спада, так расправляться с Маяковским? Это и без вас другие сделают, у него свои стойки кадры противников. Вы марксист, вы иное должны делать, вам, латынянину, должно быть известно латинское». Тактика адверса, то есть в переводе обратная тактика. Ну да, конечно, вы к тому же еще юрист. Древних читали в подлинниках, так вот. Вам, марксисту, надо почаще пользоваться этой тактикой. Напротив, не Маяковского отлучать от коммунизма, а тащить в коммунизм, скажем, Мандельштама, Цветаеву, Пастернака, Изучите повнимательнее их тексты, проинтерпретируйте, прокомментируйте. Вот, мол, подлинная поэзия революции, вот, мол, поэзия, рожденная октябрем. Э, други мои, прислушайтесь к Жанниным советам, не суетитесь по младости лет своих. Вы набрасываетесь на всяких Булатовых. А вас не поддерживают. Тактика Адверса чего требует? Замените все эти имена другими. Постепенно, пять за пятью вытесняйте теми другими, таких которых в лоб не взять. Литературный портрет нужен. Портрет Светаевой. Литературный радиотеатр. Андреева. Стихи на эстраду. Мандельштама на сцену, Бабель. Все будто бы и на месте. А что, разве Леонид Андреев плох? Разве Цветаева не вернулась на родину и не писала патриотического? Разве Пастернак не был членом Союза советских писателей, а Бабель? Тем более. Тактика отверстия, друзья мои. Чингисхан ее обожал. Ею пользовались ваши древнеримские полководцы, милый спада. Да и наш, Суворов. Заманивай, братцы, заманивай. Вот так. Порция Браун зааплодировала. «Замечательно, Жанна Матвеевна. Я не думала, что вы, ко всему прочему, еще и великий стратег. Я не стратег, я тактик». Все равно вы очень хорошо сказали, это очень важно. Да, иногда многое делается глупостей из-за пристрастия к ударам с фронта. Все сейчас так вооружены, что фронтом на фронт в открытую воевать нельзя. Тактика Адверза — это замечательно. «Эрго», — сказала Жанна Матвеевна, наполняя рюмки, — «раз уж мы перешли на латынь, «Бибамус», что значит «выпьем». Спада уходил из комнаты жаночки с набитым портфелем. Уплатить за все пришлось по такси. Порция Брауна осталась, но они со Спадой обменялись телефонами и условились завтрашний, предпоследний вечер Спада в Москве, провести вместе. Им надо было о многом поговорить. Они почувствовали друг в друге. Родственные души. Но когда на завтра он в своем номере ждал ее звонка о том, что Анаде находится в вестибюле, в его дверь постучали, появился отец Леры Алексей Михайлович, крупный внушительный, с клочковатыми черными бровями, с большими сильными руками хирурга, спасшего на своем веку сотни и тысячи жизней. «Ну-с», сказал он, без всякого приглашения, садясь на гостиничный диванчик и вытаскивая из кармана просторного пиджака, сложенный в четверо лист. «Ставь вот здесь свою подпись. Хватит мытарить мою дочь. Это заявление о расторжении брака. Ни в чем тебя, господин хороший, не виню, претензий не имею». Ставь подпись, и делу конец. Спада пробежал глазами заявление в суд. Пожал плечами, вынул авторучку и небрежно расписался. И еще вот это, Алексей Михайлович подал вторую бумагу. Письмо с просьбой заверить подпись Спады. Завтра съезжу к вашему консулу, оформим, как полагается. И эту бумагу спада подписал беспрекословно. Прикословить отцу Леры он не мог. Он не был способен на такое, он боялся. Сильного, спокойного, неторопливого человека, тот как взглянет из-под своих черных густых бровей, спада сразу сжимается под его убийственным, все понимающим взглядом. «Ну вот и все, гражданин, гудбай. Или как там у вас? Чао!» Он поднялся, вскочил из спада и, кланяясь, проводил его до дверей. Вскоре пришла и раскрасневшаяся мисс Браун. «Не позвонила, — сказала она, — потому что там, внизу, возле аппарата, много народу. Долго ждать. А я и так задержалась. Что ж, каков будет план?» «Может быть, немного выпьем?» Спада засуетился по комнате. «Я не против. Но у вас, очевидно, только ваши чинзаны. Не сердитесь, Бенито. Можно я буду называть вас Беном?» «Бен. Да-да, как угодно». «Не сердитесь, но это же бурда, а не напиток. От этой дряни голова трещит. Давайте обойдемся без нее». «Или же отправимся ко мне в метрополию, у меня есть виски, джинс. Словом, для начала выйдем на улицу». Они пошли не к метрополию, а в обратную сторону, к Москве-реке. «Я здесь учился», — спада указал на старое здание университета. «Да-да, я слышал о том, что вы учились в Советском Союзе». Я, правда, и в Италии учился в Миланском университете. У меня два высших образования. Московское — это просто так, для забавы. Предложили поехать, я не отказался. Вы говорите это, будто оправдываетесь в чем-то неблаговидном. это очень же хорошо — учиться в Советском Союзе. Вы знаете страну, ее жизнь. Тонкости быта, психологии, идеологии советских людей. У вас чрезвычайно ценный багаж. Им надо только уметь распоряжаться, а вы, по-моему, умеете. Я читала ваши работы. Не все, конечно, некоторые, какие попадались. Я за итальянской прессой не слежу. Сначала ваши позиции были не совсем ясными. В последнее время они стали ясней. «Я вижу, как вы заинтересованы в том, чтобы в России была настоящая литература, было бы настоящее искусство». «Да-да, вот именно», – обрадовался такому повороту разговора спада. «Они меня винят тут в том, что я что-то искажаю, извращаю, не на то и не на тех ориентируюсь, а у меня один ориентир – литература и искусство». должны быть литературой и искусством, а не выполнять заказы департаментов пропаганды. Я отвергаю классовость художественного творчества. Я отвергаю социалистический реализм, который, как там они не крутят, предполагает и определенное мировоззрение». «Мы, может быть, с вами по разные стороны баррикад. Я не марксистка, Бен». Мисс Браун взяла его под руку, создавая этим как бы атмосферу интимности. «Но мы же люди своего века. Мы люди одной культуры, и, находясь по разные стороны баррикад, как любят все это называть русские, можем восхищаться одними и теми же произведениями талантливых мастеров». «Не правда ли? Да-да, вот именно. Мы можем горевать общим горем, мы можем радоваться общей радостью. Вот и я все время говорю и пишу об этом». Спада нашел единомышленницу, с которой было так легко и свободно. «Вот вы сказали, что в начале моей позиции были якобы неясны. Ну, конечно, я пишу одно». А меня начинают заставлять делать всякие добавки, убавки, вставки, изъятия, вот и получается нечто неясное, потому что я тяну в одну сторону, а редакторы в другую. Сейчас редакторы с более широкими взглядами и не мешают высказываться. Они бродили по набережным Москвы-реки, сидели возле кремлевской стены, рассматривая, как за рекой на противоположной набережной к зданию посольства Великобритании подкатывали лимузины с дипломатическими флажками. — Коктейль, наверное, — сказала мисс Браун. Никаких праздников как будто бы не должно быть или чьи-нибудь именины. Потом в одном из ресторанов новой гостиницы «Россия» они поужинали. Спада рассказывал об Италии, о Турине. «Никогда не бывала в Турине», — сказала порция Браун. «В Милане была, а до Турина не добралась. Он где-то в стороне от главных туристических дорог. Там автомобили, аэропланы, заводы?» «Не только». «Это замечательный город. Приезжайте, мы вас отлично встретим и все вам покажем». Какими-то улицами они прошли потом до площади Нагина и стали подходить к старой площади. «Вот», — сказала порция, останавливаясь у подъезда с двумя небольшими гранитными колоннами. «Видите? Центральный комитет». Коммунистической партии Советского Союза. Прочла вслух. «Пойдемте дальше, а то там военные на нас строго смотрят. Этот подъезд вам должен быть знаком. Вы тут бываете?» «Нет, никогда не бывал. Скажу вам честно, отсюда начинается все. Отсюда идет та лихорадка, которая мешает людям на земле жить в мире». Мне трудно понять, как вы, такой образованный и тонкий человек, могли стать коммунистом? Ведь коммунизм – это разрушение морали, разрушение очагов, гибель культуры. Вы читали, конечно, доктор Живаго, как там рассказано о революции, о зле, о насилии, о дикости. Но можно же без этого, без русских излишеств. такие как я как раз и настаивают на том что к коммунизму есть иные пути не обязательно русского советского образца мы хотим прийти к коммунизму мирным путем поэтому то нам не годятся и советская литература и советское искусство они воинственны они пропагандируют один свой путь они без диктатуры пролетариата не мыслят возможности строительства, социализма. Такой коммунист порции Браун нравился. Она привела его к метрополю, взяв за локоть и ввела в вестибюль, и когда они оказались у нее в комнате, она сказала «Закрепим нашу дружбу, дорогой сеньор Спада, стаканчиком виски. Это не чинза, но это настоящее». Присаживайтесь, вот ваше место, будьте как дома, насколько это возможно здесь, в Москве. Снимите свой пиджак. Из постели голубоглазый мисс Браун спада выбрался лишь на рассвете, с раскалывающейся от виски головой. Он еле доплелся до националя, до своего номера, и там долго. Почти до отъезда в аэропорт сидел в ванной комнате, склонив голову над унитазом.